Не прошло и недели, как на остров Аврика полетели письма. Сто, двести, тысяча, сто тысяч. Они уже не умещались в пещере доктора Дулитла, и он складывал их под пальмовым навесом прямо на улице. Вскоре уже и навеса стало мало. Пришлось построить длинную укрытую галерею на бамбуковых колоннах. А гора письма росла и росла. Чтобы перевозить письма из крылатой галереи в пещеру, доктор Дулитл приспособил маленькую тележку — Теперь каждое утро туда-сюда ищик, впрягшись в тележку, вез доктору Дулитлу очередную порцию писем. А доктор читал, читал, читал и писал, писал, писал и писал ответы на все эти письма. На это уходил целый день и даже часть вечера, и чего только не было в этих письмах. Бурый медведь писал. «Дорогой звериный доктор, всю зиму я сплю в берлоге и сосу свою лапу. Обычно осенью ставлю рядом с собой бочонок меду и макаю туда лапу» а потом во сне этот мёд облизываю. Это вкусно, но каждую весну у меня страшно болят зубы. Что лучше, не есть мед или терпеть зубную боль? Жду ответа до исхода лета. И доктор Дулитл посылал бурму медведю в лесную глушь тюбик зубной пасты «Медовая» с такой припиской. Уважаемый медведь, мажьте лапу зубной пасты. Она такая же вкусная, как мед, но совершенно не портит зубов. С приветом, Дулитл. Городской кот Мурилью пожаловался, что ужасно боится высоты. В марте, когда все порядочные коты гуляют по крышам, он вынужден сидеть у себя дома. «Помогите, доктор, пришлите лекарства от головокружения», — умолял он, — «а то ни одна кошка на меня и смотреть не хочет. Я так одинок». И доктор Дурител посылал ему специальные высотные очки с темными стеклами. «Залезая на крышу и гуляя по парапету или около труб, выносите вот эти очки» писал он, и главное, держите свой хвост трубой, тогда вам не грозит одиночество. Желаю удачи, Дулитл. Однажды к доктору пришла посылка. Когда вскрыли ящик, из него хлынула вода. Это что такое? Удивился доктор Дулитл и распечатал письмо, пришпиленное к посылке. Здравствуйте, звериный доктор. Начиналось письмо. Пишет вам из далекой Антарктики пингвин Винки. «Я еще маленький, но уже люблю вырезать изо льда разные фигурки. Посылаю вам ледяных птичек и рыбок. Можете ими поиграть, потому что я дарю вам их насовсем. А в следующий раз слеплю для вас и снега всю нашу пингвинью семью». «Бедный маленький глупый пингвинёнок Винки», — рассмеялся доктор. «Он даже не сообразил, что его ледяные рыбки и птички от нашей жары растают, но не будем его огорчать». И доктор Дулитл написал пингвинёнку Винки, — «Спасибо за подарок, но снежных пингвинов пока не присылай. Я непременно приеду к вам в гости и познакомлюсь с настоящей пингвиней семьей. Будь здоров и не простужайся, Дулиттл!» Доктор сам уже не справлялся с чтением писем и позвал на помощь сову Ух-Ух, как самую грамотную. Надев очки, сова медленно читала письма, одно за другим, и выписывала из них самое интересное, чтобы доктор сразу же мог отвечать. «Я вот стал таким жирным, — писал тюлень, — что мне лень даже плавать. Лежу себе на бережку и страдаю. Что мне делать? Делать можно все, главное не лениться, отвечал доктор Дулитол. Дорогой доктор, писала слониха Лонни, я узнала, что доктора выписывают рецепты. Пришлите, пожалуйста, рецепт сдобного пирога с абрикосовой начинкой. Заранее благодарна. Вы сначала сообщите, от какой такой болезни вы собираетесь лечиться сдобным пирогом с абрикосовой начинкой, спрашивал в ответ доктор Дулитол. Вдруг сова «Ух-ух» наткнулась на конверт, на котором было написано «Срочно, срочно, спасайте!» Она распечатала письмо и поскорее отнесла его доктору Дулитлу, и вот что он прочитал. «Доктор, погас маяк, спешите на мыс длинный нос, чайка Чарли!» «Скоро наступит ночь, и в темноте корабли налетят на рифы!» — скричал доктор Дулитл. «Нам срочно надо спешить!» Он уже хотел было снарядить свой маленький кораблик-голубой кит, но громадная Несси его удержала. «Ваш кораблик в темноте наверняка разобьется в дребезге», — сказала она. «Садитесь на спину черепархилона, Спина ее побольше, палубы вашего голубого кита». «А как вы Несси назвали вашу знакомую?» — переспросил доктор. «Это доисторическая черепаха», — объяснила Несси. «Сейчас я ее позову». И Несси несколько раз по своему обыкновению фыркнула. фр фр, -фр, -фр. море, и на его поверхности показалась выпуклая костяная спина Не теряя времени на лишние расспросы, доктор и его друзья вспрыгнули на бугристый панцирь, и гигантская черепаха Стремглав понеслась к мысу длинный нос.